Он терпеть не мог французов за их речь, их поведение, манеру одеваться, их религию. Он мог облить француза помоями, плеснуть ему в лицо пивом и предложить тост за проклятие французов. Но он в равной степени ненавидел и голландца, и всякого другого иностранца, ибо для него Лондон, весь мир, кто не жил в Лондоне, немногого стоил. Лондон, грязный, вонючий, шумный, хвастливый и многоцветный, был сердцем Англии, и его жители правили страной. Эмбер казала, что она приехала домой, и она влюбилась в Лондон так, как в лорда Карлтона с первого взгляда. Мощная, напористая энергия, бьющая через край жизнелюбия города, находили отклик в ее душе. Этот город как бы бросал вызов, провоцировал на смелые, решительные действия и обещал многое. Ей казалось, что она увидела здесь все и что никакой другой город на земле не может сравниться с Лондоном. У ворот Бишопгейт группа всадников разделилась, и каждый поехал своим путем. Брюс Эмбер, отправились одни в сопровождении двух слуг. Они двинулись по Грейша-стрит и, завидев постоялый двор, королевские сарацины свернули под арку. Со всех сторон большой двор окружались строения, вдоль четырех этажей здания тянулись скрытые галереи. Брюс помог Эмбер сойти с лошади, и они вошли. Хозяина нигде не было видно, и, попросив ее подождать, Брюс пошел его разыскивать. Эмбер осталась, проводив Брюса глазами. Она испытывала невероятную гордость и восхищение. У нее даже дух захватило от возбуждения. «Подумать только! Я в Лондоне! Этого не может быть, но это так! Я в Лондоне!» Казалось непостижимым, чтобы ее жизнь... Могла так молниеносно измениться за каких-то двадцать четыре часа. Все потому, что она решила никогда не возвращаться в Мэри Грин. Никогда и ни за что на свете. Не снимая с плеч накидки Брюса, Эмбер подошла к огню и протянула руки, чтобы согреться. Тут она заметила трех-четырех мужчин, сидевших у стены. Они пили «Эль» и разглядывали ее. Она почувствовала себя польщенной, ведь это были лондонцы. Эмбер чуть повернула голову, чтобы показать свой профиль, тонкий, чуть сдернутый носик, полные губы и маленький круглый подбородок. В этот момент подошел Брюс в сопровождении невысокого человека, который доставал Брюсу только до плеча. Очевидно, хозяина постояла во двора. — Боже мой, ваша светлость! — возбужденно вскричал он. — Клянусь, я думал, что вы погибли. Они явились через полчаса после вашего ухода, эти круглоголовые бандиты, и перевернули вверх дном все вокруг, чтобы найти вас. И так разъярились, когда не нашли. Они отвели меня в замок и бросили в угольную яму. Он всклипнул и плюнул на пол. — Чума на них! Надеюсь, увижу, как их повесят. И они будут как карака болтаться на Тайберн-Хилл. Тайберн-Хилл — место публичной казни в Лондоне до 1783 года. — Не сомневаясь что ваше желание исполнится, — засмеялся Брюс. Разговаривая, они подошли к Эмбер. Хозяин поклонился. — Миссис Сент-Клер, — представил ее Брюс. — А это мистер Гамбл. Эмбер почувствовал большое облегчение от того, что она звала ее миссис Сент-Клэр, потому что только очень маленьких девочек и профессиональных проституток называли мисс. Эмбер кивнула и улыбнулась. Она почувствовала, что продвинулась слишком далеко в общество, чтобы делать реверанс владельцу постоялого двора но она испытала момент неловкости, когда ей показалось, будто он бросил на нее неодобрительный взгляд, что, мол, его светлость путешествовать женщиной, которая ему не жена. Однако Брюс повел себя, как ни в чем не бывало, будто Эмбер — его сестра. Мистер Гамбл продолжил беседу с Брюсом. — Вам очень повезло, что вы приехали сегодня, милорд. Клянусь Богом, В моем доме никогда не было столько народу. Вся Англия стянулась в Лондон, чтобы приветствовать возвращение короля. К концу недели отсюда и до Темпл-бара не останется ни одной свободной комнаты во всем городе. Темпл-бар — ворота, которые в течение нескольких веков стояли на западной границе лондонского сити. — Что ж вы не надели корону на своего сарацина, чтобы он сошел за короля? — На половине вывесок, что мы видели, либо голова короля, либо его герб. — Ха, да уж, конечно. А знаете, что теперь говорят? — Если у короля голова пустая, то руки загребущие. И он громко захохотал. Брюс усмехнулся. Рассмеялись и мужчины на другой стороне. Но Эмбер слишком мало знала о репутации его величества, чтобы оценить шутку. Коротышка вынул платок и вытер вспотевший лоб. — А вообще-то мы рады его возвращению, честное слово. Черт подери, ваша светлость! Вы даже не представляете, что здесь творилось. Никаких карточных игр, игр в кости, никаких спектаклей. Ни выпить, ни потанцевать, бог мой! Они даже плотские утехи считали преступлением. «Хорошо, что я был за границей», — усмехнулся Брюс. И снова Эмбер не уловила смысла, потому что не знала, что значит «плотские утехи». Тем не менее она, понимающе улыбнулась и сделала вид, что подобные остроты для нее не в новинку. «Но хватит об этом. Вы должно быть голодны, ваша светлость, и, наверное, устали. У меня... Флёрделю ещё свободно. — Отлично, эта комната принесла мне удачу в прошлый раз. Может быть, снова повезёт? Они стали подниматься по лестнице, и когда ушли, внизу раздалось пение. Пели громко и весело, но врали мотив. Король, ребята, не дурак, и выпить он большой мастак. Поверьте мне, ребята, бабёнку не пропустит он, и в этом деле он силён. «Поверьте мне, ребята! И скоро не пройдет и дня! Всем вам наставит он рога! Поверьте мне, ребята!» На верхней площадке мистер Гамбл отпер дверь и пропустил гостей вперед. Большая комната показалась Эмбер просто великолепной. Ничего подобного прежде она не видела. На стенах дубовые панели, камин тоже отделан дубом с резьбой, изображавшей цветы и фрукты. Пол простой. Вся мебель в роскошном, но тяжелом стиле начала века. А на стульях и табуретах лежали подушки из зеленого и рубинового бархата, хотя и несколько изношенного. В спальне стояла огромная кровать под пологом на четырех столбах с красными бархатными занавесями которые сдвигались на ночь для уюта и покоя спящих. У стены два больших шкафа для одежды. Дополняли обстановку несколько табуретов, пара стульев, небольшой столик с зеркалом, письменный стол. Высокие окна и двери выходили на галерею, а оттуда шла лестница во двор. Эмбера огляделась и замерла от восторга, а Брюс заметил. — Ну что ж, совсем как дома. — Мы поужинаем здесь. Пришлите что-нибудь на ваше усмотрение. После многочисленных заверений, что он выполнит любое пожелание, мистер Гамбл удалился, а Эмбер вдруг почувствовала безудержную радость. Она сбросила с себя накидку и подбежала к окнам гостиной. Во дворе группа мальчишек разожгла огонь и поджаривала ломти мяса. Издалека слышалась песня. О Лондон, Лондон! весело вскричала Эмбер. «Я люблю тебя!» Брюс улыбнулся, скинул шляпу и, подойдя сзади, обнял ее за талию. «Ты слишком легко влюбляешься!» Потом, когда она обернулась, добавил, «Лондон съедает хорошеньких девушек, имея в виду!»